Спецслужбы и военные ведомства США и СССР начали особо секретную охоту за НЛО, которые, как были отмечены, особенно часто появлялись над военными объектами. К примеру, Борисоглебское военное авиационное училище в России неожиданно оказалось настолько в центре внимания НЛО, что летающие тарелки стали появляться в небе над училищем чуть ли не каждую неделю, Тут же в небо поднимались самолеты-охотники, которые немедленно сами оказывались в качестве преследуемых. Наблюдаемые случаи становились настолько многочисленными, что уже составляли сотни томов. Частично рассекреченные документы Министерства обороны СССР показывают, что при этом военном ведомстве в 1979 году была создана специальная лаборатория по исследованию НЛО, В следующем, 1980 году, была принята особо секретная программа «Галактика». Затем, в 1985 году, еще одна «Горизонт». Военные США и СССР мечтали об оружии на основе таинственных энергий, которые использует НЛО, превращая их в самую жгучую загадку современной цивилизации. В конце XX века в СМИ постепенно стала просачиваться различная информация, У реальности НЛО и в сознании людей, уже достаточно пропитанном дезинформацией, началась невообразимая путаница, порождающая хаос в мышлении сотен миллионов читателей, радиослушателей и телезрителей. К тому же, мировому сообществу показалось очень странным, что США и СССР, две ведущие космические державы, в 70-е годы очень активно развивавшие свои лунные программы, вдруг резко и без всяких объяснений, при том разом, как бы совершенно утратили интерес к экспедициям на Луну. Обе державы неожиданно свернули свои программы якобы из-за нехватки средств. К моменту, когда пишутся эти строки, земляне уже более 30 лет не тревожили Луну своими визитами. Но тем не менее сообщалось, что и США, и СССР были заняты разработкой более дорогостоящих проектов космических экспедиций для начала на Марс. Луна, как известно, внешне выглядит так, словно ее подвергли ковровой бомбардировке. Она вся в оспинах. До сих пор считалось, что так как на Луне нет атмосферы, метеориты не сгорают в воздухе, как над Землей, а взрываются на лунной поверхности, оставляя характерные воронки. Однако специалисты считают, что совершенно невозможно представить, чтобы метеориты обладали одинаковой массой, И к тому же выбивали на Луне правильно расположенные кратеры. А именно таких кратеров, похожих друг на друга, на нашем небесном спутнике больше всего. Лишь спустя много лет стало известно, что, оказывается, еще 21 марта 1966 года члены НАСА заявили, что есть серьезные основания полагать, что на Луне имеются искусственные сооружения и объекты. Но решиться обнародовать такую сенсацию было непросто: никто не знал, как отреагируют люди на сообщение о том, что на Луне кто-то был до землян или кто-то есть и в наше время. Американские исследователи, которые были хорошо знакомы с оригиналами некоторых снимков, сделанных на Луне, Аполлонами в архивах снимков «Миллионы», неоднократно заявляли, что при опубликовании знакомых им фотографий они уже не находили на них прежних объектов. Сотрудники лаборатории Американского космического агентства НАСА не отрицали подобной фальсификации и подтверждали, что прибегали к ретушированию снимков при передаче их СМИ или посторонним исследователям. Они говорили, что имеют приказ убирать с копий снимков все, что может вызвать нежелательные вопросы. А среди заретушированных объектов было немало чрезвычайно интересных. Среди наиболее загадочных были передвигающиеся объекты. Только с 1930 по 1960 годы таких было замечено на Луне более 200. В апреле 1970 года «Аполлон-13» сделал снимки НЛО, приближавшихся к кораблю. Экипажу «Аполлона-14» удалось заснять на пленку изображение на поверхности Луны некоего символа в виде буквы «С», а также некий цилиндрический объект с заостренными концами над кратером. В 1972 году с борта Аполлона-16 были сфотографированы сооружения, которые очень напоминали наземные руины древней столицы Ассирии – Ашура. Японец Мисусима, астроном-любитель, систематически наблюдал Луну с помощью мощного телескопа и неоднократно снимал полеты неких темных объектов над разными частями Луны. Когда снимки проанализировали профессионалы, оказалось, что диаметр этих объектов в среднем 20 километров. И передвигается эта махина со скоростью 200 километров в час. В старинных английских хрониках 1178 года есть свидетельство пяти серьезных человек, которые под присягой поклялись, что своими глазами наблюдали, как верхний рог молодой Луны буквально раскололся на две части. И тут же из середины разлома внезапно выплеснулся огненный фонтан, похожий на пылающий факел, который разбрызгивал далеко вокруг пространства огонь, раскаленные угли и искры. Оказывается, и в XX веке, и в первом различные по размеру, форме и цвету огни на Луне в виде светящихся дух, россыпи искр, ярких или темных шаров видят не только профессиональные астрономы, но и любители. В начале 70-х годов XX -го века были зафиксированы неяркие вспышки размером с Москву. Даже фантастическое зрелище, о котором сообщали под присягой пять англичан, В 1970 году наблюдалось, можно сказать, в то время, когда пишутся эти строки в кратере Аристарх, в районе которого астрономы очень часто отмечают какие-то необычные тени и яркие световые пятна. У этого кратера, максимально для поверхности Луны насыщенного радиоактивными элементами, сообщает эксперт НИО «Космопоиск» Александр Петухов, совсем недавно наблюдался световой фонтан, очень похожий на извержение вулкана. Однако, характеристики этого извержения остаются непонятными. Дело в том, что световой фонтан вырвался из недр Луны со скоростью 1350 метров в секунду. Вертикально поднявшись на высоту 162 километров, фонтан затем горизонтально переместился на 60 километров в пространстве над лунной поверхностью, а затем распался. Ни приборы, установленные ранее на Луне, ни земные наблюдения не отметили ни малейшего признака лунотрясения. Фотография. 8 мая 1970 года наблюдался прожектороподобный феномен в кратере Аристарх. Полчаса виднелась полоса света и несколько светящихся огней, которые были замечены и через сутки. Много раз наблюдались явления, напоминающие электросварку. В каталоге кратковременных лунных явлений Камероном описано замечательное пятно электрически-голубого цвета, пульсировавшее в кратере Аристарх, 6 июля 1970 года. Но несмотря на просачивающиеся сенсационные сведения о Луне, все же существует сверхсекретная информация, которая в конце 20 века все еще оставалась в недосягаемости не только широкой общественности, но и ученых кругов, получая, как и сотни миллионов, различную, очень интересную, часто противоречивую, а иногда и вообще нелепую информацию из различных СМИ. Пишущая эти строки сказала себе, даже если бы различные таинственные явления, замеченные на Луне, имели бы на самом деле совершенно другие объяснения, чем те, которые выдвигались различными исследователями лунных феноменов, даже если бы на самом деле американские астронавты ничего подобного, что им приписывают, не видели, даже если Вернер фон Браун и Нил Армстронг вообще подобного не произносили, все же почему бы? и в самом деле не появиться на Луне странному летательному аппарату, сделанному вовсе не на заводах нашей цивилизации. Но! Но почему такой корабль непременно должен быть с другой планеты? Владыка Шамбалы Мы не можем гордиться познанием, пока не врастет сознание наше, мир невидимый. Примечание Мир Огненный, часть 3, параграф 434. Летающие тарелки. Кто же может быть там, внутри, рубашки из вещества, из которого создаются звезды? Ангел, который когда-то явился для возмущения застойных вод Евангельского водоема, может быть, на сей раз для возмущения застойного мышления человечества решил явиться в виде НЛО? Явление НЛО начале не вызывало интереса у науки, потому что было отнесено к разряду выдумок, оптических обманов и просто своеобразных курьезов, аномалии атмосферы. Но в конце XX века, хотя и не без труда, когда НЛО вдруг были признаны реальностью, Исследователи, изучавшие это аномальное явление, согласились с тем, что в земном мире действительно замечено нечто, что нарушало все законы, известные материалистической науке. Эта реальность уже не позволяла науке отмахнуться от нее, как от назойливой мухи. И чем пристальнее вглядывались в эту загадку ученые, тем все чаще слышались их признания, что НЛО загоняют науку в тупик появилась угроза существующей и общепринятой модели мироздания. Все исследователи феномена НЛО-уфологи любят упоминать о том, что НЛО появлялись даже во времена Александра Македонского. Они пролетали над его войском. Но великий полководец умер в 323 году до н.э., а уфологи почему-то редко смотрят далее этого времени. Однако... Сокровенные записи таинственной Шамбалы хранят сведения, что за много веков, до Александра Македонского и примерно за 30 столетий до появления первого самолета в небе Европы, в небе Азии летал самолет великого земного царя и мудреца Соломона. А за много тысячелетий до персонального ковра самолета Соломона в небе над нашей планетой летали воздушные корабли Атлантов. Не покажется ли странным, что после гибели Атлантиды это достижение исчезло, ведь некоторые оставшиеся атланты могли знать тайну полета? Это слова владыки Шамбала из учения живой этики, из его книги о внутренней жизни великого белого братства, общины, учителей мудрости. И были эти слова переданы Елене Ивановне, Рерих, в 1938 году, когда еще не родилось понятие НЛО, УФО, летающие тарелки. Картина «Николай Рерих. Сокровище гор. Учитель моря, владыка Шамбалы. Будут искать на дальних планетах, но не усмотрят присутствие высшего на своей Из беседы с Еленой Рерих, 9 сентября 1934 года. «Высокий путь. Часть 2. 1929-1944. Издательство «Сфера. Москва. 2002 год». Земля хранит много тайн. Почему бы не допустить, что некоторые НЛО, Эти дискообразные аппараты с невысоким куполом посередине, прозванные за эту форму летающими тарелками, это лишь развившееся во времени вимана атлантов. Примечание. К слову «вимана» на санскрите означает «купол». Купол над самым святым местом в храме. В тайной доктрине можно встретить указание на то, что на вимана в период гибели Атлантиды сыны света вывозили оставшихся людей на север. В страну огня и металла. Нынешняя пятая арийская раса не упала с неба. Она выросла на древе четвертой, атлантической, расы. Разве не может быть связи с тем, что именуется НЛО и летательными машинами атлантов? За 850 тысяч лет, минувшие со времени окончательной катастрофы Атлантиды, любая техника могла усовершенствоваться до такой степени, что нынешние ученые-изобретатели, пока не признающие взаимодействие техники и психической энергии, уже будут не в состоянии понять, что это такое. Мы, разумеется, можем задать вопрос, какая энергия поднимала на воздух тяжелые машины атлантов? В тайной доктрине встречаем сведения, что атланты использовали вибрационную силу звука, способную поднять на воздух даже великую пирамиду. Энергия звука применялась и для морских судов, и для летательных аппаратов, вмещавших до 100 бойцов. Будем иметь в виду, что атланты были людьми трехметрового роста. У вимана атлантов есть сведения в Махабхарате, в Вайманика Шастра, написанный мудрецом Махарши Бхараваджи. Если нет возможности достать названные книги, можно отыскать интересные заметки Бурганского и Фурдуя в журнале Крылья Родины за 1988-89 годы, где собрана информация по Вимана Когда солнце цивилизации Атлантов закатилось, Атлантида раскололась на несколько больших островов и в конце концов погрузилась на океанское дно. Но достижения Атлантов не канули в лету, реку забвения, потому что вовсе не Атланты ушли в небытие, тем более мудрецы, великие учителя Атлантиды. Архитектура многих старинных городов, храмов, крепостей во многом отражает архитектуру Атланта. Искусство вояния, скульптура, было очень развито в Атлантиде, и это искусство никуда не исчезло. Даже многое отрицательное передалось человечеству пятой подрасы, в частности, культ физического тела, выразившийся и в мумифицировании трупов, в культуризме, в большинстве грубых видов спорта, дошедших до 21 века. Это от последних атлантов, лишившихся духовности, утративших аум, как сказано в «Тайной доктрине». Тяга к кровавым зрелищам, где демонстрируется насилие, жестокость, грубая физическая сила – это тоже. От атлантов – Поклонение Богу в человеческом обличии тоже от поздних атлантов. Ранее поклонялись Солнцу, и золотой диск, который ударял первый луч восходящего Солнца, сиял на самом священном месте в храмах. Миллион лет тому назад первая подраса арийской коренной расы начала строить на севере Древней Индии фантастически прекрасную страну Ария-Варту, страну ариев, которая на восходящей дуге пятой расы являла цивилизацию необычайно прекрасную, могущественную и высокодуховную. Но нынешнее человечество принадлежит к пятой подрасе, которая находится на своей нисходящей дуге. Нынешнее человечество очень многое переняло у своих предшественников, посредних атлантов, так трагично прервавших свою цивилизацию». В конце своего нисходящего цикла многие представители пятой подрасы арийцев, как и последние атланты, также утратили аум, что привело человечество к духовному кризису. Но нынешнее человечество, говорят учителя Шамбалы, погрузилось во тьму куда глубже своих предшественников. Чувства непредельно огрубели, а зло стало утонченнее, а потому стало более страшным, более зловещим. Но что самое опасное, так это то, что современная цивилизация по макушку увязла в черной магии, другими словами, в колдовстве. Это слово стараются не употреблять в образованных кругах и тем более в научных трактатах. Но на самом деле самое мерзостное колдовство в небывалых формах и масштабах распространилось и внизу, в народных массах, и наверху среди власть имущих, в том числе в различных спецслужбах. Но именно черная магия и погубила на нисходящей дуге некогда блестящую цивилизацию Атлантиды, которая погибла преждевременно. Однако, как писала Елена Ивановна Рерих, черные колдуны Атлантиды – ангелы в сравнении с колдунами нынешней цивилизации, которые готовы принести в жертву своему безумию и ненависти даже планету со всем ее человечеством. Еще во времена Атлантиды человечество раскололось на два враждебных лагеря, которые получили наименование «Белое братство» или «Белая ложа» или «Силы света» и «Братья тьмы» или «Черная ложа» или «Силы тьмы». Силы тьмы возглавлялись сатаной. Слово «сатана», напомню, по-еврейски, означает «противник», в данном случае противник сил света. Это был противник одухотворения человека и еще более яростный противник сотрудничества Земли с другими планетами Солнечной системы и космосом. Он желал изолировать Землю от воздействия благотворных духовных энергий космоса, а человечество желал сделать бездуховным, чтобы использовать таких людей как доноров для подпитки своей злобной могучей силы. Если задать себе вопрос, были ли в Атлантиде летательные аппараты только у сил света, или силы тьмы тоже имели такие технические средства, пишущие эти строки думают, что вимана могли быть не только у сил света. Ведь и самолеты 20 и 21 веков были в арсенале вооружения враждующих сторон. Это к тому, что, быть может, и НЛО нашего времени также могут быть как на службе друзей человека, так и на службе враждебных сил. Конец примечания. Пишущая эти строки, конечно же, не могла не вспомнить, как в 1987 году на конференции, проходившей в Москве в Музее искусств народов Востока, Святославу Николаевичу Рериху кто-то из зала задал вопрос, существует ли НЛО? «НЛО», — сказал Святослав Николаевич, — «есть». Но что это? Откуда это? Это уже другой вопрос. Но он, тот, кого Владыка Шамбала с неизменной теплотой и любовью называл древним атлантическим именем, Люмоу, конечно же, как и все Рерихи, знал, и что это, и откуда это. Однако сколько же еще должно пройти времени, чтобы бесценные откровения, принесенные человечеству на пороге космического века Рерихами и Блаватской, из таинственной Шамбалы по поручению великих учителей Шамбалы, стали бы основами просвещения человечества, а существование гималайских махатм, великих душ, было бы признано реальностью, что уже стало бы обозначением пути к ним? Вставка. Елена Петровна Блаватская, 1831—1891. Строки из тайной доктрины. Наука знает о барийской коренной расе пятой расе, редактор, и ее происхождение, так же мало, как и о людях с других планет, за исключением фламариона. И немногих мистиков среди астрономов в большинстве случаев отрицается даже возможность обитаемости других планет. Тем не менее, ученые самых ранних рас арийской группы были такими великими адептами-астрономами, что, по-видимому, они знали о расах Марса и Венеры гораздо больше, нежели современный антрополог знает о расах в ранней стадии нашей Земли. Том 2. Сопоставление науки с тайной доктриной. Уделяя такое внимание НЛО в книге, посвященной сокровенному смыслу слов Христа о мире Сем, Теме, казалось бы, совершенно непричастной к технике. Автор этой книги попытается объяснить, что ее подтолкнуло к этому. Как бы это ни казалось странным, но подумалось так, кто знает, быть может, именно феномен НЛО, и надземный, и подводный, и космический, явится таким же возмутителем застойного мышления человечества на исходе подрасовой калий-юги темного века, каким явился ангел, для возмущения застойных вод Евангельского водоема. На чем строится такое предположение автора? Первое. Разумеется, на многочисленных наблюдениях НЛО серьезными людьми, которых совершенно невозможно отнести к разряду людей впечатлительных, легковерных, тем более ищущих дешевой известности, которые так стремятся шарлатаны из племени, так называемых контактеров, размножившихся в конце XX века и в числе которых попадаются психически нездоровые люди. Краеугольный камень предположения прежде всего заключение ученых-физиков. Изучая феномен НЛО, они в конце XX века сделали заключение, что НЛО напоминают объекты из плазмы. То есть того самого вещества, из которого состоят звезды Но главная загадка в том, недоумевали физики, что сами собой плазменные объекты такого размера не могут появиться А они появляются, причем все чаще и чаще И что самое невероятное, так это то, что плазма является лишь внешней оболочкой объекта Похоже, что внутри этой звездно-плазменной рубашки, говорят ученые, находится нечто И если создание подобных плазменных объектов для нынешней земной цивилизации совершенно недостижимо, то совершенно непостижимо для ума человеческого, что могло бы оказаться этим – нечто. Военные во что бы это ни стало стремятся заполучить таинственную энергию, которая лежит в основе НЛО, чтобы сделать, конечно же, оружие, причем более грозное, чем ядерная и водородная бомба. Но ученые предупреждают, что для Земли и человечества смертельно опасны любые игры с энергией, которые могут свободно управлять таинственные пилоты, прекрасно чувствующие себя в звездно-плазменной рубашке. Мощь этой таинственной энергии, утверждают ученые, способна сдвинуть Землю со своей орбиты и в мгновение ока уничтожить человечество. Второе. Второй аргумент. Основные гипотезы, которые на стыке веков XX и XXI рассматривали ученые, изучавшие феномен НЛО, следующие. НЛО – это естественное плазменное образование. НЛО – это искусственное плазменное образование. НЛО – внеземной разум с более развитой планеты. НЛО – высший разум, существующий на нашей планете. Поначалу обратим внимание на первую гипотезу, которая связывает аномальные явления НЛО с естественными образованиями. Мы увидим, что такая гипотеза конца XX и начала XXI века имеет реальное основание, если соотнесем ее со строками из письма Елены Ивановны Рерих от 9 мая 1950 -го года, которая послана из Калимпонга, Индия, в Нью-Йорк Зинаиде Григорьевне Фоздик, к тому времени уже 30 лет активно сотрудничавший с Рерихами. Примечание. Елена Рерих. У порога нового мира сборник некоторых дневниковых записей Елены Ивановны Рерих и некоторых ее работ «Сны и видения», «Огненный опыт», «Космологические записи», «Изучение свойств человека», а также ее письма к руководителям музея Николая Рериха в Нью-Йорке с супругом Фоздик Конец примечания. Мы получим даже некоторое представление о природе этих странных пространственных объектов и объяснение, почему они, как заметили ученые, стали появляться в атмосфере планеты все чаще и чаще. Елена Ивановна пишет. Зина, Фоздик, редактор, интересуется фляйнгсоусерсами.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 Теперь обратим внимание на третью и четвертую гипотезу, которая связывает НЛО с внеземным разумом, с представителями более развитой планеты и высшим разумом, возможно, существующим на нашей планете. Для изучающих тайную доктрину и учение живой этики, агни-йогу, эти две гипотезы не только взаимосвязаны, они являются одной и той же реальностью. Но наука... Пока что рассматривала эту фантастическую реальность лишь в качестве гипотезы, но и это было уже большим сдвигом в сознании, ведь еще недавно за подобную ересь полагалась бы академическая анафема, не менее суровая, чем костер Инквизиции в темные средние века. Но даже коснувшись гипотезы, допускающей существование не только в космосе, но даже на нашей собственной планете высшего разума, наука все еще не решалась в связи с этим произнести слова «Шамбала, как оплот космических разумов на Земле», «тайная доктрина», «агни-йога», «великие учителя человечества», «владыки Шамбалы», «гималайские махатмы», «твердыня знания», «великое белое братство». Но кто знает, не станут ли летающие тарелки и в самом деле поводом для освобождения мышления, отсковывающих его предрассудков? Что же, как не наука, освобожденная от предрассудков, как утверждает владыка Шамбалы в огне йоги, поможет человечеству изменить, причем мгновенно узкое и ошибочное представление о мироздании. Наука, говорит древнейшие мыслитель и учитель учителей, может найти великое даже в поисках малого. На взгляд автора аномальные явления в небе вполне могут получить возможность, пусть на первых порах пока и в качестве гипотезы, превратиться из малого в великое и даже величайшее событие в истории человечества. Рисунки, взятые из книги Камиля Фламариона «Атмосфера». Вверху слева оптическое видение, наблюдавшееся на пик дю Альпы, 17 июля 1882 года. Справа световой столб, наблюдавшийся при закате солнца в департаменте Верхней Марны, Франция, 12 июля 1887 года. Внизу многочисленные гало, наблюдавшиеся в Аржантане, Франция, 3 мая 1886 года.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 Так как мы сейчас затронули третью и четвертую гипотезы, хотелось бы, чтобы читатель вспомнил слова Константина Эдуардовича Циолковского, которые были приведены ранее, когда шла речь о кадрах из фильма «Луна. Новая реальность». Слова Циолковского завершали фильм. «Зрелые существа Вселенной имеют средства переноситься с планеты на планету, вмешиваться в жизнь отставших планет – И сноситься с такими же зрелыми, как они, может быть, вмешательство иных существ в жизнь Земли, еще не подготовлено развитием большинства людей. Но приведенные слова имели продолжение, которое авторы фильма почему-то решили не давать, но мы их приведем. «Я два раза в жизни был свидетелем таких явлений». Речь идет о контакте с тонкими, бестелесными существами (Л.Д.). И потому не могу их отрицать. На этом основании я допускаю, что некоторая часть такого рода явлений – не иллюзия, а действительное доказательство пребывания в космосе неизвестных разумных сил, каких-то существ, устроенных не так, как мы, по крайней мере, из более разряженной материи. Судя по этим записям, у Константина Эдуардовича были две встречи с разумными существами, находящимися не в физическом теле. Но он не говорит, что это были именно инопланетяне. Примечание. Предворяя будущее беседы о классах астральных существ, можно заметить, что вовсе не все существа, состоящие из более разреженной материи обязательно, будут разумнее человека. Не все они испытывают к человеку и дружеские чувства. Помимо равных нам по разуму и намного превосходящих нас, высокодуховных сверхчеловеческих сущностей, в невидимых сферах мира сего есть множество и других существ». Конец примечания. Циолковский, который верил в возникновение на самой заре Вселенной неких существ, устроенных не так, как мы, а из более разряженной материи считал, что за многие миллиарды лет своей жизни эти существа могли достичь венца совершенства. Умели ли они сохраниться до настоящего времени и живут ли среди нас, будучи невидимы нами? Вот над каким вопросом размышлял отец советской космонавтики. А не над тем, есть ли вообще кроме человека в космосе разумные существа и, может, даже более разумные, чем он. В то сложное время, когда мы жили, о возможности существования существ, построенных не на биологической основе, имели смелость заявить даже представители бывшей советской науки. О жизни, основанной на энергетических полях, о так называемых полевых формах, говорил в конце XX века известный ученый из Сибири, академик Казначеев. Он даже допускал, что такие существа вполне могут находиться на Земле. Примечание. Это время было особым в истории человечества. О главной его особенности и о его уникальности узнаем из книги шестой. Здесь же скажем, что время, в которое мы жили, как писала Елена Рерих, было самым грозным. Оно было грозным потому, что на всем пространстве планеты, видимо и невидимо, во всех мирах, все еще продолжалась начавшаяся еще в 1931 году чудовищная битва сил света и сил тьмы. Такой грозной битвы Земля не помнит за всю нелегкую историю своего человечества. Разум сражался с безумием, и жизнь планеты висела на волоске. Авторское примечание в скобках. Все семь книг Послания к утренней звезды Христос» и его учения в свете учения Шамбалы первого издания были написаны и опубликованы в сроки чрезвычайно малые, и именно на самом стыке двух тысячелетий – Работа над первой и одновременно над второй книгой началась в январе 1998 года, а к началу апреля обе уже были опубликованы, а книга седьмая, последняя, была подписана в печать 4 марта 2002 года. Будучи журналистом, притом газетчиком, автор, помимо главной задачи, которую ставила перед собой, хотела, пусть в крохотном зеркальце, но все же, отразить именно стык, тысячелетий – мгновение христианской эры. Христианство готовилось широко, красочно и громогласно праздновать две тысячи лет Рождества Христова, но состояние человечества и его планеты в то же время констатировало небывалое падение, невиданное разложение человеческого духа, что поставило и человечество, и саму планету на край пропасти. Стремясь в меру сил своих донести до читателя усвоенную ею истину, что в жизни нет ни великого, ни малого, автор часто вкраплял в беседы наряду с размышлениями над изречениями Христа и крохотные событийные зеркальца, отражавшие какую-то кроху дня сегодняшнего, знакомую каждому современнику автора, Эти крохотные летописные отражения по своему жанру чаще всего являлись типично газетными жанрами – информацией, заметкой, зарисовкой. Но факты, составлявшие их, являлись с точки зрения автора замечательным иллюстративным подспорьем к тому или иному закону или понятию «универсального сокровенного учения». Автор видела, как даже в глупейшей и пошлейшей 10-20 секундной телерекламе запечатлевается лик времени. Она по себе знала, что домашняя хозяйка, готовя суп, может быть на том же испытании, которым подвергались неофиты древних великих мистерий. Различными вкраплениями повседневности автору хотелось много раз и по-разному. Повторить, что наше сознание не слагается сверхъестественными явлениями, и жизнь не соткана сплошь из великих дел. Душа получает опыт в повседневности, в труде, и самое ценное качество труда, его предназначение качество нашего труда и его направленность не только на личные цели, но и во имя общего блага является основным накопителем духовных качеств, а другие качества душе и не нужны. Духовное существо не питается без духовной пищи, как человек не может жить, питаясь камнями, будь это даже бриллиант. Автор хотел бы, чтобы крохотные детали мозаики, разбросанные по страницам всех семи томов, сложились бы в конце концов в сознании читателя в некий единый репортаж. Репортаж с места стыка двух тысячелетий. Ведь приводимые примеры укладывались в канву изложения «горячими», то есть, как правило, упоминался факт или событие, происшедшее в мире – или в отдельно взятой стране в том же году, когда создавалась книга, а иногда и в тот же день, когда писалась страница, на которой факт оказался. Если книгам суждено пережить автора, ей, конечно же, хотелось бы сохранить эту особенность для читателей будущего, а поэтому при повторном редактировании ею не было внесено в текст практически ни одного события, происшедшего после 2002 года». Время стремительно меняется, и не исключено, что уже внуки и уж тем более правнуки современников автора с трудом смогут представить себе, что когда власть тьмы, то ее разлагающее дыхание проникает в малейшие поры общественной жизни, даже в такую, казалось бы, безобеднейшую и ничтожнейшую мелочь жизни, как реклама жевательной резинки или средства «против перхоти», Но как бы темная и длинная ни была ночь, никакая сила не может задержать восход Солнца. Конец примечания. О том же, о возможности существования невидимых сущностей, чье тело построено не на молекулярном уровне, а на элементарных частицах, заявил на международном симпозиуме в Бюракане и советский академик Гинзбург. Некоторые ученые считают даже, что в мире есть даже сущности, тела которых построены из нейтрино. Но вернемся к тем НЛО, которые по гипотезе ученых могут иметь отношение к высшему разуму, находящемуся на нашей планете. В дневниковых записях Николая Константиновича Рериха, сделанных им во время его уникальной центрально-азиатской трансгималайской экспедиции, есть строки, имеющие прямое отношение к НЛО, неопознанным летающим объектам. Это было в начале 30-х годов, когда самолеты еще не могли летать не очень высоко, не очень далеко, а понятия «летающие тарелки» еще не было. Когда экспедиция Рериха была в Тибете, над которым в то время еще не пролетал ни один аэроплан, высоко в небе над путешественниками пролетело какое-то сверкающее небесное тело овальной формы. Тибетский лама, находившийся в экспедиции, назвал этот странный объект, совершенно не похожий на аэроплан, знаком Шамбалы. Мы можем соотнести слова ламы со строками из дневника Зинаиды Фоздик – 1889-1983 вице-президента музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Записи сделаны 13 августа и 23 августа 1928 года со слов Елены Ивановны Рерих, которая все годы находилась в экспедиции вместе с мужем и старшим сыном Юрием, Как увидим, слова Елены Ивановны имеют прямое отношение к явлению, замеченному в Тибете экспедиции Рельха, и раскрывают тайну странного летательного аппарата. ЕИ, Елена Ивановна, редактор, говорила, что в аппарате «Братство», который пролетел над ними, был брат Джуал Кул с сотрудником в уплотненном астрале, и летели они к Ташиламе упомянуть о них. Эррихих редактор и сотрудник должен был передать ему весть, а брат Джуалкул остался сторожить аппарат овальной формы, как бы из алюминия, чтобы если кто откроет их, уничтожить аппарат. Летательный аппарат братства имеет форму яйца. Примечание: Община Махатм ⁇ Великое Белое Братство ⁇ Белая Ложа Шамбала. А плоты Шамбалы есть не только на Земле. В тонком мире это то, что называется Докиут. Джуал Кул ⁇ член общины Великого Белого Братства. О том, в каком состоянии пребывают обитатели Шамбалы, белые братья и сестры, то есть в каких телах чаще всего трудятся обитатели Шамбалы, сказано в книге «Надземная», параграфы 16-18, приведенных здесь на странице 83 Обратим внимание, что даже плотное состояние братьев и сестер, их физические тела по качеству клеток и элементов их слагающих чрезвычайно отличаются от наших хотя чистота этих элементов, одухотворенность клеток может быть и совершенно незаметно обычному глазу. Зинаида Фоздик «Мои учителя. Встречи с Рерихами». 1922-1934 годы. Записи хранятся в архиве музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Совместно с музеем и российским издательством «Сфера» эти дневниковые записи с некоторыми сокращениями опубликованы в Москве в 1998 году. Страница 286 и 303. Когда вышли из печати дневниковые записи Елены Ивановны Рерих, ее бесед с владыкой Шамбалы, Елена Рерих, листы дневника, 1927-28, пролог, Москва, 2006 год. На странице, помеченной 5 августа 1927 года, находим слова главы Белого Братства, имеющие прямое отношение к данному эпизоду. Экспедиция Рериха в то время шла по Тибету, направляясь к Цайдаму, Владыка Шамбалы сказал Рерихам, «Разрешаю оповестить всех, что наш летательный аппарат известил Ташиламу о вашем приходе и о необходимости иметь для Монголии особого гегена. Все видели аппарат. Конечно, вы это знаете от Шамбалы. Соберите всех и скажите. Также пригласите к себе гегена и передайте ему кольцо для него и для Ташиламы». Также дадите пророчество. Елена Ивановна спросила учителя, какой энергией двигался аппарат. Аппарат движется смешанной А-энергией. Кто был в этом аппарате? Джуал -кул. Идет, как простой лама. Ответил владыка Шамбалы. Примечание. Геген, речь идет о главном ламе Цайдама. Со своей свитой он прибыл в лагерь Рерихов, 8 августа и имел длительную беседу с Николаем Константиновичем, совершил торжественную службу у буддийской святыни и получил от Ререха пророчество о времени Шамбалы, которое передал глава Великого Белого Братства. Конец примечания. Текст в рамке. Владыка Шамбалы, надземные параграфы 556-121. Урусвати знает, что атлантам было ведомо воздухоплавание. Не покажется ли странным, что после гибели Атлантиды это достижение исчезло, ведь некоторые оставшиеся атланты могли знать тайну полета. Но вместо того в летописях мелькнули краткие записи о воздушных кораблях, и затем это открытие было надолго забыто. Малое сведение о Соломоне и его летающем корабле осталось в виде сказки, так же как и сказка о ковре самолете. Пора обратить внимание на волны человеческих достижений. Правильно скажут, что история донесла лишь отрывочные сведения, но и эти краткие намеки помогут вдумчивому исследователю. Мыслитель признавал древность Земли и человека. Он утверждал, что планета пережила много катастроф. Он же писал и об Атлантиде, но люди долго считали это сказкою. Лучшая действительность для невежд – сказка. Соломон уже пользовался летательным аппаратом. Наконец, наш возлюбленный Леонардо... Леонардо да Винчи, редактор, заложил основу научного воздухоплавания. Так можно в разных областях знания усматривать, как извне нарастали идеи от поэтических легенд до научных исчислений. Можно вспомнить миф об Икаре и Симоне Волхве такие указания могут напомнить и о полетах в тонкий мир, как некогда человек снова разовьет себе способность левитации, но для этого нужно прежде всего познать психическую энергию. Конец текста в рамке. Заметим в скобках, как известно, придя к власти Гитлер, снарядил сверхсекретную экспедицию в Тибет. Что искали в среде колдунов эсэсовцы по приказу одержимого фюрера, можно только предполагать. Конечно же, нечто такое, что позволило бы фашистам употребить для покорения народов земли могучие психические силы, а также они надеялись отыскать технические достижения таинственной шамбалы, которые они могли бы использовать для создания нового оружия. Исследователи полагают, что гитлеровцы пытались отыскать некие манускрипты с чертежами древних летательных аппаратов, но, несмотря на все усилия, так и не нашли их. Примечание. Ко времени начала Армагеддона, 1931 год, Махатмы Шамбалы уже ушли из Тибета, и великая страна, которая с древнейших времен была носителем высочайшей духовной культуры, стала быстро погружаться в невежество. Теперь редко можно было встретить посвященного ламу. Большинство лам, увлекая за собой народ, быстро заражалось пороками Англии, под чьей пятой находился Тибет. Предательство, пьянство, взяточничество, колдовство теперь были обычным делом. Многочисленные ламы начали трактовать учение Будды отвлеченно, тем самым не столько отрывая его от жизни, но искажая и загрязняя его основы. Карма народа отекчалась, а ее искупление всегда сопряжено состраданиями. В 1950 году Тибет был завоеван Китаем. При этом погибло 1 миллион тибетцев и было разрушено 6 тысяч древних монастырей. После жестокого подавления очередного восстания в 1959 году духовный правитель Тибета Далай-Лама XIV вынужден был бежать в Индию. Причина духовного обнищания Тибета, пожалуй, была той же, что и причина жуткого ливня кармы, который обрушился на советский народ после 1926 года, когда на поворотном этапе эволюции страны правительством СССР была отвергнута духовная помощь, предложенная Махатмами Шамбалы через своих послов Рэрихов. Чтобы яснее представить Тибет на его нисходящей дуге, прочтем несколько строк из дневника Елены Рэрих. 19 июля 1928 года владыка Шамбалы сказал своей ученице, которой община Махатм поручила очистить учение Христа единое с учением Будды. «Очищение учения будет не только в принятии основ, но и в введении их в жизнь». Отвлеченное понимание учения благословенного невозможно. Насколько оно проникает в жизнь, мы видели, как целые страны отпадали от учения, когда оно вместо жизненных применений обращалось в отвлеченные трактаты. Теперь поразительный пример такого извращения и отпадения являет Тибет. Даже учение Бонпо, учение, насыщенное черной магией, редактор, усилилось как реакция против уродливого извращения буддизма.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 имя предсказанного Буддой Спасителя, редактор. Эти слова хорошо бы иметь в виду, когда будем слышать или читать, что кто-то из наших тщеславных и ужасно самонадеянных современников и соотечественников будет утверждать, что он, где будучи в Тибете, напитался мудростью его лам и не только открыл свои чакры, но и открыл Шамбалу, Или «знает путь в Шамбалу», «нарисовал карту Шамбалы», «был в пещерах Шамбалы». А ведь подобные сенсации нет-нет, да и проникают в СМИ. Будем также иметь в виду, что именно учителя Шамбалы говорят относительно таких «визитов» в Шамбалу. Первое. Пусть каждый будет уверен, что непозванный никогда Шамбалу не отыщет. Можно обыскать все ущелья, но непрошенный гость пути не найдет». Истинные просвещенные ламы и йоги, даже разбойники, обитающие в горах, скорее будут вообще отрицать существование Шамбалы, чем укажут даже под угрозой смерти направление к ее границам. Любые экскурсии, экспедиции в Шамбалу, Исключены. Такое намерение будет губительным для каждого. Только черные маги и их слуги, только колдуны Дукпа, которые сами, разумеется, никогда не могут быть допущены, в обитель света могут пообещать все, лишь бы заманить любопытного искателя в свои сети. Второе. Но если непозванный никогда не отыщет Шамбалу, то позванный, и уж тем более, как к примеру Николай Рерих, трижды позванный, то есть трижды благословенный, будет позван именно для того, чтобы снова быть посланным в мир, но уже послом шамбалы к человечеству, утверждающим всей своей жизнью культуру как единственную духовную основу жизни и основу совершенствования. Но вестник Шамбалы на базаре кричать не будет. В этом нет его задач. Конец примечания. Но не сказки ли эти самые древние летательные аппараты? Оказалось, не сказки. В конце 80-х годов 20-го столетия ученые обнаружили древние тибетские манускрипты с чертежами различных летательных аппаратов. Эксперты даже сделали вывод, что по этим чертежам можно сделать не только обычный самолет, но даже ракету, которая выйдет в космос. Примечание. Наука и религия номер 10, 1998 год. Статья «Сибирский Китишград». Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземные. Параграфы 16-18. Урусвати знает три наших состояния в братстве. Каждая из них имеет свои особенности. Плотное состояние нельзя назвать земным. Оно настолько утонченно, что вряд ли его можно считать обычным. Тонкое состояние настолько ассимилировалось с земной атмосферой, что оно существенно отличается от обычных оболочек тонкого мира. Наконец, третье состояние, находящееся между плотным и тонким, является уже феноменом еще небывалым. Таким образом, все три состояния настолько необычны, что образуют совершенно необыкновенную атмосферу, которая нелегка для земных легких и сердца. Это не магия, но естественное напряжение атмосферы обители. Наши сотрудники полетами в тонком теле оказывают столько пользы людям, что никакие анналы не могут вместить. Владыка Шамбалы, надземная, параграф 19. Урусвати признательно Индии и Тибету за охрану братства. Действительно, можно быть признательным, когда понятие братства так бережно хранится. Обычно даже разговоры о братстве не поддерживаются, имена не произносят и даже скорее будут отрицать братство, нежели предательствовать. Сами предания о братстве хранятся наряду со священными книгами. Явление западного любопытства не будет понято Востоком. Рассмотрим, к чему Запад стремится знать о Братстве. Разве Запад хочет подражать Братству в жизни? Разве Запад собирается хранить заветы Братства? Разве Запад хочет углубить познание? Он пока лишь любопытствует, ищет лишь повод к осуждению. Не поможем в пути осуждения. Представим себе военную экспедицию, открывающую Братство. Даже не обладающий воображением может представить, во что выльется такое открытие. Не будем забывать, что многие ашрамы должны были перейти в Гималай, ибо атмосфера других мест сделалась невозможной. К сроку Армагеддона все ашрамы должны были собраться к обители в Гималаях. Нужно познать, что мы сейчас не покидаем обители, но лишь в тонком теле мы бываем на дальних расстояниях. Конец текста в рамке.